Авиатор. Литун отпущен на свободу. Качнув две лопасти свои, как чудище морское, в воду, скользнул в воздушные струи. Его винты поют, как струны. Смотри, не дрогнувший пилот к слепому солнцу над трибуной стремит свой винтовой полёт. Уж в вышине недостижимой сияет двигатель иметь Там еле слышный и незримый пропеллер продолжает петь. Потом напрасно ище тока, на небе не найдёшь следа в бинокле, вскинутом высоко лишу воздух, ясный как вода. А здесь в колеблющемся зное, в курящейся над лугом мгле, ангары, люди, всё земное как бы придавлено к земле. Но снова в золотом тумане Как будто неземной аккорд. Он близок, миг рукоплесканий И жалкий мировой рекорд. Все ниже спуск винтообразный, Все круче лопастей извив, И вдруг нелепый безобразный В однообразье перерыв. И зверь с умолкшими винтами Повис пугающим углом, Ищи отцветшими глазами опоры в воздухе пустом. Уж поздно на траве равнина крыла измятая дуга, В сплетении проволок машина рука мертвее рычага. Зачем ты в небе был отважный в свой первый и последний раз, Чтобы львице светской и продажной поднять к тебе фиалки глаз? Или восторг самозабвения губительный изведал ты, безумного заалкал падении и сам остановил винты, или отравил твой мозг несчастный грядущих войн ужасный вид, ночной летун в амглене насный, земля несущий динамит. 1910 январь 1912 года.